Анфиса занимается самокритикой. Коротая время на дежурстве, Анфиса делилась новостями с Марусей, телефонисткой соседнего лесопункта. «Живу помаленьку, замуж пока не собираюсь. Новый технорук?» — говорят, строгий. «Ты своего охмуряй, а нашего не трогай. На микропорке туфли и у нас выбросили». Вот уже целый год Анфиса говорила с Марусей чуть ли не каждый день, а в глаза ее так и не видела. Про себя она давно уже решила, что Маруся похожа на Катю. Не нынешнюю, а такую, какой станет Катя, когда выйдет замуж, поживет год-другой Сашкой и разочаруется в семейной жизни. Позевывая, она перечисляла Марусе, какие товары есть у них в магазине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 — Что вы, что вы, — обрадовался Дементьев. — Это же чудесно, что вы здесь работаете, и вам не надо ни в кого, как это, вживаться. Не знаю, как другие. А я бы не хотел, чтобы в меня вживались. бр И главное, вам никуда не надо уезжать. А талант артистический у вас определенно есть. Так меня разыграть. Он восхищенно покрутил головой, припомнив первую их встречу. Тут вот какое дело. Не смогли бы вы отпечатать на машинке небольшую бумаженцию? Секретарша заболела, а я только одним пальцем стучу, как дятел. Дементьев показал, как стучит он на машинке одним пальцем. — Могу, конечно, могу. Что за вопрос? — охотно согласилась Анфиса. — Прежнему техноруку я все печатала. Вот только... — она кивнула на аппарат. — А я сюда машинку принесу. Нет такого положения, из которого не было бы выхода. Пока Дементьев ходил за пишущей машинкой, Анфиса успела взглянуть на себя в зеркало, внесла кое-какие срочные поправки в прическу и поубавила помады на губах. Дементьев водрузил старенький Ундервуд на стол. — Ну, что там у вас? — небрежно спросила Анфиса, вкладывая визу чистые листы бумаги в машинку Вверху. главному инженеру лес промхоза а потом все по порядку дементьев положил на стол листок черновика Анфиса усмехнулась его крупному ученическому почерку и бойко застучала на машинке как вы печатаете восторженно сказал дементьев вы что же и машинисткой работала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 лишь ловкими пальцами Анфисы. — А красота ее тут совсем ни при чем. — Зазвонил телефон. — Послушайте, кто там? — попросила Анфиса. Дементьев с готовностью поднес трубку к уху. — Шполорезку требуют. — Вот тот шнурок переставьте туда, — показала Анфиса, и, глядя на неуклюжего Дементьева, застывшего с шнурком в руке, припомнила вдруг как ловко выполнял все ее команды Илья. — Да не туда. И ничего-то вы не умеете. А еще институт окончили. Анфиса встала, и прежде чем соединить нетерпеливого абонента со Шполареской, заботливо спросила, обиделись. — Нет, что вы, — весело сказал Дементьев, будто Анфиса похвалила его. — Вот удивился бы Чуркин, если б увидел сейчас Дементьева. Анфиса словно подменила его. Придирчивый начальник бесследно исчез. В комнате стоял смущенный, рабковатый человек, неопытный в житейских делах. Переставляя шнур на доске коммутатора, Анфиса проговорила в трубку. — Ничего, подождете, не горит у вас. — В самом деле, — возмутился Дементьев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 а Дементьеву надоело бороться с самим собой. Он стоял теперь рядом с Анфисой и, не таясь в упор, смотрел на нее восхищенными глазами. Анфиса чувствовала на себе пристальный, любующийся взгляд Дементьева, но у нее не хватало смелости поднять голову и посмотреть на него. Она печатала все быстрее и быстрее, словно хотела убежать от Дементьева, испугавшись вдруг того нового, и непрошенного, что входило в ее жизнь. Пишущая машинка стучала пулеметом. Кажется, Анфиса позабыла на время о хваленной своей красоте и даже непривычной робость проглядывала в ней. И, может быть, прежде мы несколько поспешили, безоговорочно зачислив Анфису в хищнице. Анфиса громко поставила последнюю точку и вынула листы из машинки.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 «Это не опечатка», — очень серьезно сказала Анфиса, будто говорили они о чем-то неизмеримо более важном, чем ошибка ее в правописании. Просто...» Она запнулась и докончилась скороговоркой. «Не теми вещами я в школе занималась. Отличная учеба меня не прильщала. Дементьев недоверчиво посмотрел на Анфису, но и тут быстро нашел выход. «А знаете, для телефонистки и артистки это не такой уж большой грех. Ведь правда? Вот если б вы учительницей были, тогда совсем другое дело». И закончил убежденно. «В общем, не горюете вы так чудесная девушка». «Так я вам и поверила», — привычные грифы сказала Анфиса. «Шуточки, Вадим Петрович». Она взглянула в открытое чуждое всякой хитрости, как бы распахнутое Насте лицо Дементьева, и неожиданно для себя призналась. И не такая уж я хорошая. Анфиса тут же прикусила губу, не понимая, чего ради она сама себя разоблачает. Зазвенел телефон. — А на лыжах вы ходите? — быстро спросил Дементьев, ловя руку Анфисы, протянутую к трубке. — Подождут.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 «Вот и отлично!» Он унес пишущую машинку. Анфиса с застывшей на лице улыбкой засуетилась у доски коммутатора. Сказала в трубку с неведомой ей раньше виноватинкой в голосе. «Сейчас, Маруся, сейчас!» «Да не сердись ты! Здесь такое дело!»